Рассудительные жрецы задействовали все три способа, но несложно догадаться, что золото было переплавлено, а храмы разрушены, и только колода карт сохранилась, хранимая всем человечеством, но никто уже не помнит, что же на самом деле значили все эти карты. Кстати, каждая карта колоды Таро носит название «аркан», что с латинского переводится как «тайна». По одной из версий, в Европу колоду завезли не арабы, а цыгане, а уже им-то точно все равно было, какой смысл вложили в карты древние жрецы. Появилось новое средство — позолотить ручку. И на том спасибо. Если все же это были арабы, то в качестве завоевателей Италии. Естественно, что вторгшиеся сарацины завоеванным итальянцам на картах не гадали и по сеансы не раскладывали. А потому колода перешла в использование европейцев исключительно как инструмент азартной игры. Игра называлась «Наиб» от арабского слова «наба», что означает «пророчество». В Испании карты стали называться «наипес», и не совсем ясно, произошло ли это слово от Пророчество? Или это вообще искаженное название города Неаполя, где впервые европейцы с картами и познакомились? Выглядели карты тогда немного иначе. Сарацины были мусульмане, Коран запрещал им изображать человеческие фигуры, тем более на игральных и гадальных картах. О том, что игра в карты прижилась, свидетельствует документ от 1367 года, по которому в городе Берне карточная игра была запрещена. Впрочем, существуют менее достоверные свидетельства о том, что во Франции карты запретили еще в 1254 году под страхом наказания кнутом. В Италии это произошло в 1299 году, а в Испании в 1331 году. В деле запрещения карт особенно постарались священники, считавшие, что картежники одержимы дьяволом, тем более, что довольно часто они заставали собственных монахов в кельях за игрой. Запрет игры в карты обосновывался и участившимися фактами разорения аристократических семей. Вот анекдот из французского памфлета 15 века. «Да прекратите вы, наконец, эти игры в нашем доме!» «Извини, дорогая, но этот дом уже не наш». К этому времени в Германии уже почти сто лет существовал цех фабрикантов и торговцев игральными картами. Бизнес, надо сказать, был довольно прибыльным, потому что карты рисовались вручную и стоили бешеных денег. Чтобы сократить расходы на производство, сделать колоду удобнее. Карты еще и в размерах были более двух десятков сантиметров. А правила игры проще, пришлось половину карт убрать. Под сокращение попали так называемые «старшие арканы» колоды Таро, которые не относились ни к одной из мастей и теперь используются только в гадании. Но если Таро, несущие древнюю мудрость, остаются неизменными уже более тысячи лет, то над обычной колодой поработали все, кто мог — Во Флоренции, например, вместо того, чтобы убрать лишние карты, добавили еще 20 козырей, а выкинули только дурака и шута. Кстати, именно эти две карты впоследствии стали джокерами. В колодах, распространенных в некоторых странах, не было дам, зато были рыцари и присутствовала единица. Со временем она стала главной картой колоды, более известной нам как туз. Наличие в колоде таких персонажей, как король, рыцарь, дама или валет, давало огромный простор для творчества средневековым художникам, рисовавшим эти картинки с реальных и легендарных личностей. Четыре короля первоначально изображали популярных персонажей мировой истории – король-червей, Карл-великий, под мастью – пик художники рисовали библейского царя Давида. В роли короля бубен выступал Юли Цезарь, а король Треф походил на Александра Македонского. Дамам тоже перепали знаменитые женские прототипы. Так в роли карточных дам побывали и Елена Троянская, и Жанна де Арк, и Елизавета Первая английская, а в роли дамы пик Афина Паллада. то были рыцари исчезнувшие из колоды установить не удалось зато известные валеты чаще всего искатели приключений и авантюристы знатных кров на роль валеты червей французы